Глава тридцать четвертая. Зияющая дыра. Челюсти тристы, казалось, сцепились намертво. Лишь через несколько минут она смогла ответить на зов. Внизу на улице послышался шум шагов, и вскоре появилась маленькая фигурка Вайолет. «Триста?» Триста смогла выдавить в ответ только слабый писк. Сейчас улица казалась пугающе далекой, и ее желудок свело от страха она закрыла глаза, обхватила покрепче колени и решила не двигаться с места. воздух стал холодным, она едва слышала шум внизу, стук по дереву, голоса и скрипы, потом что-то грохнулось, а водосточный желоб рядом с ее ногами. она открыла глаза и увидела верхушку деревянной лестницы, рывками двигающиеся у края крыши. еще несколько скрипов и показались голова и плечи Ваюлет. пойдем, спокойно сказала она. Триста подползла к краю крыши и неловко спустилась по лестнице следом за Вайолет. Внизу стоял полный мужчина в халате и с ненавистью смотрел на Тристу. «Вы сказали, это кошка!» — сердито воскликнул он, обращаясь к Вайолет. «Спасибо, что разрешили воспользоваться лестницей», — невозмутимо поблагодарила Вайолет. «И погодите, что она делала?» Ваюлет повернулась к нему. «Моя дочь ходит во сне?» ледяным голосом объявила она. «И я не хотела тратить целый час на объяснение с вами. Что вы от меня хотите? Чтобы я вернула ее на крышу?» Не успел мужчина ответить, как Вайолет взяла Тристу за руку и отвела ее в переулок, где был припаркован мотоцикл. «Спасибо». Триста пошевелила губами, но не смогла выдавить ни звука. «Спасибо, что ты спасла меня». Особенно тронула, что Вайолет. Назвала ее дочерью. Глаза у Триста защипала. Она почувствовала, будто у нее есть что-то маленькое, хрупкое и теплое, что-то, чем она может заткнуть дыры, оставшиеся от кусочков, которые унес ветер. Назад они ехали молча. Проскользнув на чердак дома Джека, они сели на матрас, и Триста, шепотом, чтобы не разбудить пен, рассказала о своей погоне. Все это время Вайолет ее обнимала. «Мы найдем их завтра, — наконец пробормотала Вайолет, — но тебе нужно поспать. Ты белая, как бумага». «Но я боюсь спать», — прошептала Триста. «Что, если я рассыплюсь на части и не проснусь? Что, если завтра утром от меня останется только куча листьев и веток под одеялом? Вдруг ночь — это все, что у меня осталось, и я потрачу ее на сон и проснусь мертвой». На секунду Вайолет задумалась, потом выдвинула челюсти и взяла Тристу за плечи. «Нет», — ласково, но твердо сказала она. «Я позабочусь о том, чтобы этого не случилось. Я буду наблюдать за тобой, пока ты спишь. Если твои волосы начнут превращаться в листья или случится еще что-нибудь, я тебя разбужу. Обещаешь?» Триста почувствовала, как ледяной айсберг ее паники отступил на шаг другой. «Ты не оставишь меня одну и не уйдешь?» «Нет». «Обещаю», — сказала Вайолет, и решительность в ее голосе не оставила места для сомнения. Ее темные глаза были тверды, как камень. Длинная тропинка, ведущая к гримеру, изменилась. Теперь она стала неровной из-за выступающих корней искривленных деревьев. На траве лежали гнилые яблоки, сморщенные, как лица древних мудрецов. В песнях птиц слышались слова И листья тихо смеялись. Голыми ногами Триста чувствовала биение пульса в грунте. Впереди, среди деревьев, она различала гладкую обсидиановую поверхность воды. Чернильная угроза, угольно-черное обещание. — У тебя нет ничего своего, — сказал гример. — Все, что у тебя есть, ты отдолжила, и когда вернешь, ничего не останется. Даже твое имя и то отдолженное, и оно истекает. Один день остался один день. Поднялся ветер, стал ледяным. Триста почувствовала, как он пытается разорвать ее, словно венчик одуванчика. Тут она проснулась, дрожа от холода. Она лежала на кровати под одеялом. Рядом в кресле откинулась Вайолет, хмурясь и, подергивая головой, в попытке не поддаться сну. На соседней кровати крепко спала Пен. Утро... Крадущимися шагами пробиралась на небосвод. «Утро. Мое последнее утро. Только один день». Эта мысль крутилась у нее в голове, кристально четкая, холодная и неизбежная, как небо. От дыхания тристы шел пар. Она села, растирая ладони. Вайолет вынырнула из полудрюмы. Секунду, пока она осматривалась, ее глаза были стеклянными. Ох, она пришла в себя и выдохнула. «Все еще с нами, да?» Вайолет подошла и задумчиво осмотрела Тристу, потом провела пальцами по ее волосам, отчего послышался слабый хруст. Она уставилась на сухие листья в своей ладони, сильно прикусив нижнюю губу. «Могло быть и хуже», — тихо пробормотала она. «Уже хуже», — еще тише ответила Триста. «У нас еще есть один день», — упрямо возразила Вайолет. Какой час?» — спросила Триста. Вайолет приблизилась к окну, выглянула на улицу и произнесла слово, которое не полагается говорить в присутствии детей. Подойдя к ней на цыпочках по холодному полу, Триста сразу же поняла, почему Вайолет выругалась. Стекло было покрыто изящным кружевом льда, и сквозь его изгибы Триста едва различила словно посыпанная сахаром соседние крыши и поблескивавшая нити сосулек, спускающиеся с водосточной трубы на стене напротив. Небо окрасилось в неуютный серый цвет с оттенком сепии. Цвет непогоды. Тяжелое небо набухло снегом. Лицо Вайолет застыло, как маска, но потому, как она стиснула челюсти и повела глазами, Триста прочитала охватившую ее панику и глубоко укоренившийся страх. С ужасом она осознала, на что ради нее пошла Ваюлет накануне ночью. Ради Триста она много часов оставалась на одном месте. А теперь зима тщетно преследовавшая Вайолет все эти годы с неимоверной скоростью надвигалась на Элчестер. «Ты проклята!» — сонная Пен с недовольной мордочкой села в кровати. «Сразу после завтрака мне надо уйти», — объявила Вайолет. «Я отправлюсь на Плотморхилл, туда, где ты потеряла след полуночных скачек, Триста. Вы обе остаетесь здесь». Девочки запротестовали, — «Не спорьте», — решительно сказала Вайолет, бросив обеспокоенный взгляд на Тристу. Завтрак проходил хаотично и несобранно. Джек, по всей видимости, еще спал. Его тетка и зять уже ушли на работу, а две младшие сестры как раз торопились в прачечную. Мать и старшая сестра собирались на рынок, поэтому завтрак пришлось готовить восьмилетней племяннице Джека. Девочка занялась им словкостью, ловкостью, свидетельствовавшей о большом опыте. Время от времени она прерывалась на то, чтобы утереть лица маленьких детей, словно мать в миниатюре. Пальцы у всех онемели от холода, но камин не разжигали. Чай на вкус был, словно вода из лужи. Завтрак представлял собой ломтик хлеба с маргарином. Вайолет проглотила его в считанные секунды и теперь ерзала, ожидая остальных. «Но я не наелась», — запротестовала Пен, — «почему им дали добавку?» Младшим детям в семье Джека дали еще поломтику хлеба с маргарином, завернутому в бумагу. «Это их обед, Пен», — поморщившись, пробормотала Вайолет. «Они возьмут его с собой в школу». При любой возможности, Триста ловила взгляд Вайолет и пыталась заставить ее услышать свой безмолвный призыв. «Пожалуйста, не оставляй меня с Пен». Я не знаю, будет ли она со мной в безопасности. Но Вайлетт упрямо избегала смотреть на нее и не отводила глаз от матери и сестры Джека. Триста едва заметила, как захлопнулась входная дверь, но немного удивилась, когда старшая сестра Джека вернулась на кухню, снимая только что надетая шляпку и пальто. «Мама ушла за хлебом и яйцами», — жизнерадостно сказала она. «Так что ваш завтрак будет больше похож на то, к чему вы привыкли». «Я вернулась приготовить вам чаю. Подождите и устраивайтесь поудобнее». Она побежала вверх по лестнице, видимо, убрать пальто и шляпку. Вайолет сразу же встала со стула, стараясь не скрипеть. «Мы уходим», — тихо произнесла она. «Быстро и беззвучно. Сейчас же». Когда они втроем оказались на улице, сбитая с толку Пен уставилась на дом. «Почему мы ушли?» Они собирались покормить нас еще завтраком. О нас написали в газетах», — ответила Вайолет. «Готова поспорить на что угодно. Газету доставили, пока мы ели». Мать и сестра Джека прочитали ее и ушли шептаться в прихожую. Потом сестра Джека вернулась проследить, чтобы мы не ушли. Мать Джека, судя по всему, пошла в полицию. Видимо, объявили награду. «Они предали нас за деньги?» — ошеломленно воскликнула Пен. Я вернусь и разобью их окна. — Не смей, — одернула ее Вайолет. Потом вздохнула и сердито посмотрела на Пен. — Пен. Деньги кажутся недостойной причиной, только когда тебе можно о них не думать. Большинство людей думают о них постоянно. Деньги не означают пирожные и бриллианты, они означают, что ты сможешь заплатить долги своему домовладельцу, пекарю и сборщику налогов что у тебя есть монеты, чтобы включить газ, и тебе не надо будет рубить свои полки на дрова, что еще какое-то время волк будет держаться подальше от твоей двери. Она ничего нам не должна, Пен, и если она не позаботится о своей семье, это не сделает никто другой. «Волк будет держаться подальше от твоей двери». «Голод — это волк», — подумала Триста. Она уже много раз чувствовала, как его зубы вгрызаются в ее внутренности. Она сосредоточена и отчаянно сражалась с ним и никогда не думала, сколько людей проводят жизнь в состоянии, когда этот волк все время на шаг позади. Может быть, она все еще в ловушке иллюзий Трис, будто весь мир крутится вокруг ее собственных потребностей и страданий. Ее частная история внезапно показалась такой незначительной. Потом страх снова начал пожирать ее, и она схватила Вайолет за рукав. «Вайолет, я оставила платье Трис на чердаке». «О, дьявол!» Вайолет в замешательстве взглянула туда, откуда они ушли. Триста, извини, мы не можем вернуться. Это слишком опасно». «Скажи мне, когда почувствуешь себя голодной, и я что-нибудь придумаю». «Так что?» «Мы идем навстречу с ракетирами», — поинтересовалась Пен, когда они припарковались на плот Мархил. «У них есть пистолеты. Ты их напарница?» «Да нет, Пен», — Вайолет закатила глаза. «Пистолеты есть только в кино и в Америке. И я не напарница, бог с тобой. Большей частью я просто доставляю грузы. Для этого мне и нужна коляска, чтобы загрузить в нее что-то или кого-то, желающего добраться куда-то быстро. И я хороший механик, который не задает вопросов» даже если в машине, которую чиню, большой груз контрабандного, консервированного сыра. «Механик?» – переспросила Пен, балансируя между разочарованием и ужасом. «Да», – мне хотя ответила Вайолет, – «научилась во время войны. Странно, но война оказалась для меня лучшей школой. Я записалась добровольцем, чтобы работать на благо военной экономики, и сначала меня послали на фабрику по изготовлению амуниции». Я завела там много друзей, в основном таких же фабричных работниц, как и я. И это очень на меня повлияло. Многие рабочие мужчины вообще не хотели нас там видеть. Плохо с нами обращались и дразнили. У одной девушки даже заколотили гвоздями ящик с инструментами, когда она вышла из комнаты. Потом меня назначили в другое место, и я обнаружила себя за рулем этой рухляди. Мне пришлось научиться разбираться в двигателях, просто чтобы заставить чертову штуку ездить. Я не ожидала, что после окончания войны это знание мне еще пригодится, но...» Она пожала плечами. «Чем еще я могла заняться? Даже если бы я могла найти работу, которая отнимала бы в день не больше трех часов, кто бы мне ее дал, когда можно нанять четырнадцатилетнего вчерашнего школьника?» Вайлет, Пен нахмурилась. «Если у многих людей нет денег и работы, почему никто из них не хочет быть помощником...» «У поварихи». «Мама говорит, что невозможно никого найти». Вайолет ответила не сразу. «Извини, Пен», — наконец сказала она. «Но у твоей матери плохая репутация. Она увольняет слуг ни за что и не дает рекомендаций, так что они не могут устроиться на другую работу. Клара Бассет говорит, большинство слуг в Элчестере предупреждены, что не стоит устраиваться в ваш дом». «Клара Бассет? не веря своим ушам, переспросила Пен. «Ты имеешь в виду нашу кухарку?» Вайолет кивнула. «Я время от времени общаюсь с ней. Каждый раз, когда твоя мать нанимает очередную горничную или гувернантку, миссис Бассет пытается взять ее под свое крыло. По-видимому, она предупреждает их, чтобы они старательно избегали тебя и Трис, особенно Трис». «Почему?» — спросила Пен. Вайолет не ответила, но Трис-то подумала, что знает ответ». Она вспомнила о том, как ревниво Селеста бережет своих детей и бесится, когда Трис проявляет привязанность к кому-то еще. Кухарка выжила только потому, что упорно и стоически не высовывалась из своего подвала. Узнать о том, что у нее есть собственное мнение о семье Крещентов, все равно, что обнаружить в доме шкаф в совсем другой мир. Вайолет остановилась рядом с заведением, которое, судя по вывеске, было мужской парикмахерской. Когда они вошли, Вайолет впереди, а пен и триста на шаг сзади, звякнул колокольчик. Посетителями занимались двое молодых людей с волосами, напомаженными до глянцевого блеска. Один подравнивал усы, другой смахивал состриженные волосы с полной шеи. Никто не улыбнулся при виде Вайолет, но и недружелюбных взглядов тоже не было. Один незаметно кивнул в сторону двери в глубине парикмахерской. Вайолет кивнула в ответ и направилась туда. Комната в задней части здания была неряшливой, но со всеми удобствами. За столом сидел коренастый мужчина с медно-рыжими волосами. Он читал спортивные страницы в газете и делал пометки ручкой. Ледышка, сказал он, когда Ваюлет вошла в комнату, — «всегда рад видеть тебя». «Билл», — без предисловий начала Ваюлет: — «я должна задать тебе один странный вопрос. Я знаю, у тебя есть парни, которые работали тут вчера поздно вечером». Кто-нибудь из них слышал какие-нибудь странные звуки около полуночи?» «Около полуночи?» — Бил сузил глаза. «Имеешь в виду гусей?» «Гусей?» — переспросила Вайолет. «Огромная стая гусей», — ответил Бил. «Мы слышали, как они пролетали мимо как раз около полуночи. Это происходит четвертую ночь подряд». «Ты видел, куда они направились?» — быстро спросила Вайолет. «Они пролетели мимо, потом описали полукруг и вернулись обратно в центр города». «Билл разглядывал вайлет, Почему тебя это интересует?» «Триста ощутила прилив облегчения. Эти гуси могли быть только участниками ночных скачек архитектора. И если они затем вернулись в центр, значит, он не вывез Трис за пределы Элчестера». «Ты мне не поверишь», — поморщилась Вайолетт. «Не спрашиваю, потому что мне самому интересно», — продолжил Билл. «Гуси просто так не кружат без причины». «Я думаю, что их каждую ночь что-то пугает. Как ты знаешь, у меня в старых доках базируется парочка контрабандистов. Так вот, они мне сказали, что четыре дня назад там начали появляться странные лодки. Маленькие, старомодные. Они прибывают к набережным днем и вечером, высаживая пассажиров. К закату расходятся. Там что-то происходит. Я хочу знать, что именно». «Как выглядели пассажиры?» — импульсивно спросила Пен. Вот это самое подозрительное. Билл почесал затылок. Никто не смог их описать или хотя бы сказать, сколько их было и как они были одеты, в обнуске или дорогую одежду. Но все сошлись на одном. Пассажиры были без багажа. Вещи, которые то ли видны, то ли нет. Люди, которых невозможно описать. Где-то посередине в тумане. Легкими шагами они порхали на грани человеческого восприятия. И эти странные лодки появились в то же время, когда архитектор начал свои полуночные полеты над городом. Триста взглянула в глаза Вайолет. запредельники беззвучно произнесла она. В этот момент, откашливаясь в комнату, проскользнул один из бродобреев. «Мистер Биркин», — обратился он к Биллу. «Тут идет речь о заячьей охоте, которая может вас заинтересовать». Парень взял газету со стола, пролистал несколько страниц и с многозначительным видом протянул Биллу. После ухода Бродобрея Бил долго смотрел на газету, потом фыркнул и разложил ее на столе, подзывая Вайолетт. «Видал я сходство и получше», — заметил он. На фотографии Вайолетт выглядела милой девушкой лет 18-19 с пышной гривой кудрявых волос. Никто не догадался бы, как изменилось это лицо за несколько лет, приобретая резкие и угрюмые черты. Рядом была напечатана фотография, сделанная в семье Крещентов меньше года назад. Стандартная семейная сценка, которую любят фотографы. Мать чинно сидит, дети как декоративные цветы расставлены по обе стороны от нее, а отец властным жестом опирается на спинку стула своей жены. Благодаря воспоминаниям Трис – Триста даже вспомнила, как она позировала для этой фотографии, на целую вечность застыв в одной позе, пока картинка медленно фиксировалась на пленке. Пен не сиделась, конечно же. Поэтому фотография была слегка смазана в том месте, где было ее лицо, но все равно младшая сестра была узнаваема. Напротив, лицо Трис запечатлелось с ледяной ясностью. «Дочери Крещентов похищены», — вопил заголовок. Глаза Триста беспомощно заскользили по колонкам букв. «Вайолет Пэриш разыскивается в связи с их исчезновением. До сих пор не поступали требования о выкупе. Ходят слухи, что это месть из-за финансовых разногласий. Нас не похищали», — возразила Триста. «Это все выдумки», — возмутилась Пен. «Я неплохо лажу с полицией», — пробормотал Билл, — «но не настолько. В чем дело, Вайолет?» «Извини, Бил, тихо ответила она. «Это недоразумение» но не похищение». «Что ж, какая жалость!» Билл вздохнул и издал недовольное восклицание. «Очень жаль, что я не прочитал это час спустя после твоего ухода. Мне бы не помешала награда». Он подмигнул Вайолет, потом нахмурился. «Ты же знаешь всех моих друзей за пределами города на случай, если тебе понадобится убежище». «Знаю». «Спасибо, Билл». Вайолет слегка, но искренне улыбнулась. Она встала, собираясь уйти, потом замешкалась. «Билл, ты не возражаешь, если я возьму эту газету?» Когда они снова оказались на улице, Вайолет протянула Тристи газету. «Здесь фотография Трис», — прошептала она. «Ты можешь съесть ее, если почувствуешь себя голодной». При одной мысли об этом аппетит Тристи встрепенулся, словно акула, почуявшая запах крови. «Все в порядке», — сказала она себе. «Я знаю, что это. Я могу с этим справиться». Она напряглась в ожидании первой волны голода, почувствовала, как он захлестнул ее, но на этот раз продолжил усиливаться, пожирая ее. Она задрожала. Это было что-то новое, похуже. Она выхватила газету из рук Ваюля, смяла в комок и начала пихать себе в рот. «Святой Моисей не на улице», прошипела Вайолет. Она схватила Тристу за руку и быстро затащила ее в переулок. «Я постою на страже, пока ты ешь». Триста, пошатываясь, побрела в дальний конец переулка. В глазах у нее потемнело и появились пятна. Яма внутри нее росла и росла, и по мере ее роста все искажалось, словно она смотрела на мир сквозь рыбий глаз. Все становилось меньше, Меньше, настолько маленьким, что она могла бы проглотить все вокруг без особых усилий. Примечание. Рыбий глаз, разновидность, объектива для фотоаппарата. Конец примечания. На самом деле она с трудом сдерживалась, чтобы этого не сделать. Она проглотила газету и на миг ощутила вкус фотографии, но в сущности Трис там было совсем мало. На секунду ее голод слегка угас, словно свеча под дождем, Но тут же снова заполыхал. «Этого недостаточно. Ей нужно еще. Ей надо поесть. Ей надо поесть. Должно быть что-то, что она сможет съесть». Словно бездомная кошка она шарила по мусорным ведрам в переулке в поисках экземпляров «Кроникл» с фотографиями Трис. Но их не было. И в голодном безумии она глотала полузгнившие объедки. «Что ты делаешь?» — голос Пен прозвучал прямо за ее спиной. Триста не обернулась, продолжая сидеть на курточках и украдкой вытирая пятнышко грязи с нижней губы. Она не хотела, чтобы Пен видела ее лицо, если вдруг оно превратилось в ужасающую колючую маску голода. Если Пен продолжит разговаривать с ней нормально, возможно, все вернется в свое русло. «Я... я проголодалась, Пен». Какие неподходящие слова. «Я хочу есть». «Я тоже до сих пор голодна», — трагически сказала Пен. Триста почувствовала, что девочка присаживается рядом с ней. Я действительно голодна, Пен. Трис сухо сглотнула. Думаю, э, думаю, это потому, что прошлой ночью я потеряла много кусочков себя, когда преследовала архитектора. Эти кусочки оставили деру Пен. Я думаю, именно поэтому я такая, такая. Она умолкла, сжав кулаки. «Тогда съешь что-нибудь еще!» — испуганно воскликнула Пен. «Я принесу тебе листья!» Без толку. сквозь стиснутые зубы произнесла Триста. «Это должны быть вещи Трис». «Ты не можешь рассыпаться!» — завопила Пен, как будто это зависело от нее. «Я тебе не позволю!» Не успела Триста отреагировать, как Пен отчаянно обхватила ее руками. «Не смей!» «Пен!» Триста закрыла глаза и крепко обняла Пен. Она цеплялась за единственное теплое и крепкое создание в ее странном суровом мире. Внезапно Пен вскрикнула и поморщилась. «Ой, Триста, ты почему колешься?» Триста взглянула на свои руки. Из кончиков пальцев вытянулись шипы, как у шиповника, проткнув легкое платье Пен на плечах. Языком она чувствовала, как заострились ее зубы, Триста обнимала то, что было лакомством, лимонадом в летний день или горячим супом в зимний, а внутри нее зияла дыра размером с бездонный колодец, куда вполне мог уместиться человек. Она изо всех сил оттолкнула пен. Сестра упала на спину и вскрикнула, ударившись о камни мостовой. Задохнувшись от удивления, она уставилась на Тристу, и выражение возмущения и шока на ее лице постепенно сменялось ужасом. 300 боялась оставаться здесь еще хотя бы секунду. Она попятилась, затем развернулась и гигантским прыжком вскочила на ближайшую стену. Оттуда она спрыгнула в соседний переулок, приземлившись на корточке, со стучавшим, как молоток, сердцем, и побежала прочь, низко склонив свое чудовищное лицо.